Мрачный жнец или коса. Общее значение руны. Коса инструмент, с помощью которого срезают созревшую пшеницу. Косой люди наделили образ смерти, мрачного жнеца, который пожинает плоды жизни, созревшие для того, чтобы умереть. Итак, эта руна говорит о смерти. Но она крайне редко предсказывает физическую смерть какого-то конкретного человека, и только в тех случаях, когда и без гадания ясно, что человек не выживет. Например, в последней стадии смертельной болезни, роун мрачного жнеца, указывает на метафорическую смерть того, что созрело для смерти. Это может быть завершённое дело, к которому человек никогда не вернётся, или переход на новый уровень, инициация. Все люди проходят через переходные периоды, и при этом в них умирает какая-то сущность. Когда человек становится взрослым, в нём метафорически умирает ребёнок с приближением среднего возраста умирает молодой человек. Наступает старость, и то существо, что ещё недавно было зрелым и полным сил, уходит в небытие. Этот процесс растянут во времени, а потому незаметен для современных людей. Но в древности существовали обряды перехода, которые позволяли человеку в одночасье перейти из одного возраста в другой. Например, мальчику давали оружие. Это означало, что он уже не ребёнок, а юноша. Юному мужчине, а девочке дарили ожерелье, и оно сообщало всем окружающим, что явилась девушка, готовая стать невестой и женой. Так что руна мрачного жнеца это руна перехода. Если она выпадает, нужно приготовиться к испытаниям и не очень приятным событиям. Но после этих событий жизнь станет совсем другой, а человек приобретёт новые качества. А ещё руна косы отсекает всё лишнее умершие и больше ненужные. Она может отсекать изжившие себя отношения, работу, которая не приносит ни удовольствия, ни развития, или же место жительства. Человек отсекается от привычной обстановки для того, чтобы отправиться в путь и обрести своё место в жизни. В ставах рун мрачного жнеца используется, чтобы избавиться от гнетущих дум или радикально решить затянувшуюся проблему. Звуковая вибрация руны. Заклинание руны мрачного жнеца должно содержать слова, касающиеся смерти, потери, окончания, а также перехода и трансформации. Слова вибрации времени. Смертный час, время ухода, финал. Слова вибрации пространства. Могила, кладбище, погост. Слова вибрации жизни. Червь, цветы, лошадь. Один из символов смерти. Слова, вибрации неба. Небеса, рай. Слова, вибрации неживой материи и мистических смыслов. Земля, надгробный камень, прах. Возможное магическое намерение для руны Мрачного Жнеца. Хочу прекратить отношения с человеком, которого я не люблю. Заклинание может быть таким: Настал смертный час для Ус, что связали двоих время уйти им в могилу, где червь превратит остывшее чувство в прах. В плодородную землю, на коей зайдут новые любви цветы. Плоть старого чувства в землю уйди. Дух прежней любви унесись к небесам. Стихия руны земля. Стихия руны мрачного жнеца земля. Всё, что умирает, уходит в землю, чтобы земля давала новый урожай. Энергетика стихий многогранна. Одна из граней стихии земли касается её свойства принимать в себя любую материю, разлагать её и трансформировать. Это очень небыстрый процесс, но мы постоянно наблюдаем его результат. Камни, угольные и меловые залежи, нефть, сама почва это всё плоды бесконечной трансформации ограниченной материи в неограниченную. Ведь мы часто задумываются о том, что человек состоит из элементов, которые образовались в результате разложения умершей плоти. Мы сделаны из земли, в которую сотни миллионов лет уходили живые создания. В нас есть молекулы динозавров и первобытных людей. Это не просто занятная информация. Это источник глубинного знания о мире. И это знание всегда с нами. Стихия земли, в руни мрачного жнеца, обладает способностью к трансформации. И эту трансформационную энергию Можно использовать в магической практике. Планета руны Плутон. Плутон скрытая планета, которую невозможно разглядеть невооружённым глазом. Она почти не воздействует на обычную жизнь. Это планета магов, причём тех, кто занимается призыванием духов, бесплотных сущностей, обладающих сознанием и силой. Плутон в мифологии владыка подземного царства, обители мёртвых. Он никогда не показывается в мире живых. Только тот, кто умер, может увидеть его. Плутон отвечает за внутреннюю трансформацию, которая происходит глубоко в душе. Люди, которые занимаются магией, йогой, практиками самосознания, должны обращаться к энергии Плутона. Можно купить себе чёрную одежду и увешаться талисманами из серебра, но внешность не сделает человека магом или ведьмой. За это отвечает сила который растёт изнутри. Она может незаметно возрастать годами, а затем объявить себя в одночасье. Очень многие ведьмы пережили такую трансформацию. Им кажется, что это получилось внезапно, но на самом деле изменения подготавливались в течение многих лет. Так работает Плутон. Астрологический цикл Плутона очень медленный. Он переходит из знака в знак один раз в 21 год. Это значит, что качество его энергии не меняется на протяжении более двух десятилетий. Сейчас Плутон в знаке Водолея. Планета пробудет там до 2044 года. Водолей символизирует свободу, и это значит, что трансформационная энергия Плутона в данное время помогает человеку стать внутренне свободным. Танец руны. Танец руны мрачного жнеца. Единственный из магических танцев, который не нужно придумывать. Он давно создан и танцевал с людьми на протяжении столетий. Это так называемый «данса макабря» — «пляска смерти». Этот танец заключается в хождении по кругу под средневековую мелодию. Его можно танцевать в одиночку, но лучше всего это делать вместе с другими ведьмами. Магическое воздействие танца будет одинаковым. На другие ведьмы нужны для того, чтобы не испытывать страха. В этом танце с человеком танцует сама смерть. Но обычные люди её не чувствуют. В то время как ведьмы с их экстрасенсорной чувствительностью ощущают присутствие мрачного жнеца очень хорошо. Посмотреть рисунок танца и найти эту мелодию можно в сети. Зелье руны. Зелье руны мрачного жнеца варится из белых лилий. Белая лилия Это цветок смерти. И зелье предназначено для того, чтобы умереть. Но так как руна мрачного жнеца никогда не говорит о физической смерти, то умереть должно что-то, что уже отжило свой срок. Дело, отношение, какая-то вещь или место. Зелье из белой лилии пить нельзя. Оно предназначено для окропления и умывания. Если нужно избавиться от токсичных отношений, нужно умывать в зелье руки и лицо а также смачивать в нём ступни. Если хочется поменять место жительства, переехать в новый дом, нужно окроплять то жилище, где человек живёт сейчас. Если необходимо сменить работу, то окропляется рабочее место. Внимание. Нельзя использовать зелье для того, чтобы приблизить смерть человека или животного, даже смертельно больного. Такое вмешательство сильнейшее нарушение вселенского равновесия. Оно вернётся к медвединым бумерангам. Магическая пища руны. Магическая пища руны, та, что срезается косой, то есть злаки: пшеница, рожь, кукуруза, ячмень. По совпадению это та же самая пища, что принадлежит руне творение. Действительно, смерть и новое рождение всегда рядом. Но для руны мрачного жнеца нужны злаки, приготовленные особым способом. Это обрядовая поминальная пища. Варёные зёрна, политые жидким мёдом. Есть её можно только тогда, когда что-то уже умерло и исчезло из твоей жизни. Магическая пища этой руны закрепляет смерть, делает невозможным возвращение старого. Ещё эта пища дарит утешение и забвение.